Глава пятая. Коллектор. Небо-зона жестоко Оно не дает ни тепла, ни надежды, ни живительной влаги. И хотя тут постоянно льет дождь, воды его мутны и ядовиты. Природа сполна дает нам понять, что люди здесь лишние. Чужаки, случайно попавшие в иную реальность, где наши планы и действия не меняют действительность, а только дополняют ее извращенную круговерть. Растлевая, искажая нас, открывая самые немыслимые тайники человеческих душ. Уже почти час мы смутом шагали к свалке. Яркое весеннее солнце слепило глаза, и обманное впечатление безмятежности нарушали лишь живописные кучи мусора вдоль дороги, полуистлевшие остовы старых «Жигулей», да какой-то неясный шепот, едва различимый в ветре но леденящий и поглощающий все живое, что еще вчера переполняло душу, не давало отчаяться, загрустить, осознав свою неизбежную принадлежность к миру зоны. В груди как будто застряла заноза, и теперь она росла, впитывала в себя влагу, разбухала и пускала корни все глубже, рискуя превратиться в небольшое деревце. «Что-то ты притих», — нарушил молчание муд. «Тяжко?» «Да как-то не по себе. Ощущение, словно мы перешли незримый барьер. В лагере новичков все отзывалось иначе. Солнце теплое, ветер в траве играет. Ощущение, как на даче летом. Как будто ты сам себе творец и будешь жить вечно». «Ага, пока не состаришься и не умрешь», — хохотнул Муд. «Очень смешно», — ухмыльнулся я. «Вечно это я про бессмертие души». А сейчас мне кажется, будто существует в мире эдакая точка невозврата, место, где все меркнет и уходит за черту, где не будет больше движения и развития, жизни после смерти и всех этих штук, о которых нам рассказывали церковь, родители и учителя. Понимаешь? И вроде мы сейчас с тобой топчем зону и сами приближаем себя к этой черте. Может быть ваш хваленый монолит это и есть та самая точка, за которой больше ничего нет, как думаешь? «Ни души, ни жизни, ни желаний. Только пустота». но это если верить теории монолита», — поднял мут вверх указательный палец. «Никто еще документально его существование не доказал. Бродят всякие легенды, что были смельчаки, которым везло на него взглянуть. Но из центра зоны возвращались единицы, и никто больше не жаждет туда вернуться, уж поверь. А насчет твоих ощущений, это еще одно проявление зоны». Она как бы присматривается, пришептывается к тебе, настраивает твой организм на особые частоты. У всех по-разному бывает. Вон Вик рассказывал, что первую свою неделю в зоне пропил он беспробудно. Повезло с проводниками, не обокрали, не бросили, а оставили отсыпаться в схроне. Понимали, видать, какая ломка у парня. А ведь было ему тогда 19 с чем-то лет, Теперь он, напиваясь, рассказывает, как по синке зона его звала, мол, глаза закрывает и слышит, как будто девичий голос поет ему песню из детства, убаюкивает, успокаивает. И он дремлет, и ему хорошо. А как откроет глаза, видит перед собой отвратительную тварь, которая тянет к нему свои клешни, и при этом продолжает петь. И каждый его рассказ заканчивается одним и тем же философским измышлением. «Это при частом употреблении синька — зло, а ситуативно — лекарство». Я усмехнулся, а мут продолжил. «Придем в бар, отоспишься там, отдохнешь, полечим тебя. А неделя пройдет — привыкнешь. Хуже для новичка, когда у него все глухо. Это значит, что не наделила его природа чутьем и интуицией. А вот без них в зоне вообще никак». Очевидно, на этой ноте философский запал у мута иссяк, и всю дорогу до железки мы просто промолчали. По пути нам попались лишь пара слабых аномалий да несколько слепых псов, которые притаились в кустах у тропинки. Пальнув в их сторону, мут жестом оповестил о смене маршрута, и до ведущей в железнодорожное депо узкоколейки мы прошли вдоль чахлых кустов. Там я подобрал свой первый арт – «Выверт», и тут же убрал его в индивидуальный контейнер. Муд, походя, срезал пару хвостов со слепышей, объясняя это тем, что образцы постоянно требуются ученым, но сами они с аномальной фауной связываться боятся. Я только пожал плечами, собаки до сих пор не казались мне шибко страшными, хотя неясная тень предчувствия уже закралась в душу. Больше всего пугало то, что предчувствия редко меня обманывали, Недалее, чем через час, мы выбрались к депо, обогнув свалку заброшенной техники по широкой дуге. Мут трижды постучал в ворота, потом помедлил и вполголоса сказал, «Ну уже Точа, открывайте, свои. Там еще тройка слепышей за нами увязалась, а палить ну просто очень не хочется. По дороге к долговцам засели бандиты, услышат выстрелы, и всем нам не сдобровать». Ворота скрипнули, и на улицу высунулась веснушчатая физиономия. «Ох, Муд, вползайте быстрей!» — химеру вам вдышло. «Совсем очумели, принесли какую-то шнягу на хвосте, а разгребать опять нам!» «И я рад тебя видеть!» — расплылся в улыбке Муд. Я кратко кивнул, с усилием просачиваясь в прогал между створками. Муд последовал за мной. А конопатый точа поспешил намотать на ручки ворот цепь толщиной, по моим ощущениям, не уступающую якорной. Внутри депо расположилась пестрая компания сталкеров во главе с рыжим и улыбчивым лисом. — Бандюков вчера выбили со свалки, — гордо доложил Намон. — Ускакали, подлецы, до самого бара. Но там им долго вцемигом навешают, к гадалке не ходи. — Не скажи, — возразил щекастый помятый мужик в сером комбинезоне. У бандитов там схрон есть, до сих пор никто не нашел. Небось ушли в подполье. Пахан запретил им рейды на свалку, все силы брошены на охрану их базы в Темной долине. Видать, группка отщепенцев решила поправить материальное положение за счет представителей вольного сталкерства, не больше. Усиленных рейдов не предвидится, поэтому и долгу на бандитов плевать. «А я другое слышал», — мотнул головой светлокожий худющий парень в бандане. После смерти Борова от руки Меченова нет у них никакого пахана, в группировке раздрай, и вся их движуха не более чем неорганизованные попытки выжить, а базу он тогда зачистил знатно. Ни одного бандюка в живых не оставил. Глаза его восхищенно сверкнули. Я невольно поморщился. Ты говоришь об этом так, будто это подвиг. Кто-то меня в школе давным-давно учил, что людей бить нехорошо, а тем более убивать. «Ну да, вот и именно. Людей, — с нажимом произнес он, — убивать не следует. А бандючила конченый и сам тебя не прочь завалить, поэтому не прощелкай момент. Видишь треники на пацане? Стреляй. У нас только они так, кажись, и ходят, в экстремальном для зоны спортивно-прогулочном неглеже Мут сдавленно хмыкнул. Да и компания у костра добродушно рассмеялась, а я вот заметно приуныл. Перспектива отстреливания людей в целях самообороны, да еще и превентивных, меня совсем не вдохновляло Поболтав немного с местными, мы отправились в палатку торговца за обрезом для меня и кое-какими припасами провианта в дорогу. Муд взял энергетик, несколько банок фасоли, сухие завтраки, орехи, пару шоколадок в вакуумной упаковке и пачку армейских галет. «Спрячу в схроне на всякий случай», – растерянно пояснил мне он. Сейчас время такое, неспокойное. Нужно быть ко всему готовым. Вчера, пока ты спал, ребята рассказывали, как прижало их после выброса в коллекторе на ростке, блуждающей жаркой. Немного до бара не дошли. Вокруг монстрьё. Рыщет, чует мясцо в колодце, скребёт когтями по бетону, крутится у самого люка. Только аномалия и спасла. Побоялись они лезть на верную смерть. А парни потом неделю в коллекторе просидели, с парой банок тушенки, бутылкой водки на всех и парой упаковок печенья. Возвращались из глубокого рейда в зону. Все уже подъели, двигались налегке. Хорошо хоть что дистилляторы воды с собой были, фильтры к ним, соляные таблетки для обеззараживания. И чая завались. Через коллектор течет небольшой ручей, это и облегчило им жизнь на ближайшую неделю. Далее жарко сместилось в сторону, и парни голодные, холодные, но все еще живые, поползли на полусогнутых в бар, радуясь, что еще легко отделались. Отсюда вывод, в зоне невозможно предугадать будущее, нужно быть всегда готовым ко всему и раньше времени не расслабляться. А выбросы сейчас вообще непредсказуемы. Научники копошатся у себя на янтаре, аппаратуру устанавливают, выстраивают свои синусы с косинусами чертят диаграммы. А все одно, зона стала непредсказуемой еще пуще, чем прежде. Не хочет раскрывать своих секретов человеку, как бы он ни старался. Систематизировать необъяснимое, неподвластное человеческому уму, все равно, что ловить ураганы с очком. Дело увлекательное, конечно, но бесполезное и весьма опасное. Посидев чуток у костра, Муд предложил двигаться дальше, дабы успеть забуриться в схрон до наступления темноты. «Так как в зоне не существует прямых путей», — изрек он, — «предлагаю двинуться к бару через НИИ, там после выброса есть чем поживиться. Бродяги не любят эти места из-за близости военной базы, но если шума не поднимать, то можно разжиться ценным хабаром, а то как-то неудобно идти к барману с пустыми руками». И мы двинулись к НИИ «Агропром». По дороге нам встретился слабый трамплин и стайка слепых псов, которую мут припугнул из калаша. Псы разбежались, но в покое нас не оставили. Я уже начал было переживать, но напарник успокоил меня тем, что серьезная опасность представляет лишь стая во главе с чернобыльцем или пси-собакой. Но эти твари в районе свалки попадаются редко. Пара-тройка чернобыльцев всегда крутится в районе бара, «А уж пси-собаку можно встретить лишь в глубоких рейдах в зону. Однако это заявление меня не расслабило. Вам когда-нибудь случалось испытать чувство, когда вы подсознательно ощущали опасность? Как будто чьи-то холодные пальцы шарят по вашему затылку, но все настолько туманно и неоформлено, что вроде и заморачиваться толком не о чем. Нечто подобное я переживал в данный момент, чем и не приминул поделиться с мутом. Выслушав меня, он сразу нахмурился. «Если бы мы были чуть ближе к центру зоны, я бы подумал, что это контролер, а так...» «Предчувствие, говоришь?» «А это никак не связано с пятеркой слепых псов, что уже час идут по нашему следу?» «Не думаю, что дело в них», — откровенно смутился я. «Скорее дело в необъяснимости и непредсказуемости зоны в принципе, а также в ее переменчивости и враждебности к человеческому роду в целом». «Я тут не так давно, и все никак не могу войти в колею. Люди здесь все колючие и скрытные, природа и погода непредсказуемы. А я в этой куртке из ПММ не чувствую себя вполне защищенным даже от части опасности зоны». Муд понимающе улыбнулся. «Расслабляться я тебе, конечно, не советую. В зоне нужно быть всегда начеку Но булки можешь слегка разжать, здесь твоя снаряга вполне еще пригодна». Я улыбнулся, но ощущение опасности меня не покинуло. Как раз наоборот, оно стремительно нарастало, но делиться своими сомнениями с мутом я уже не стал. Остаток пути до НИИ мы проделали молча. Спустя полчаса я наткнулся на второй в своей жизни артефакт, небольшую, но вполне мою собственную медузу. Мут поделился со мной герметичным контейнером, и настроение мое существенно улучшилось. А потом и он сам выудил каменный цветок из кучи железного лома в кругу аномалий. Артефакт призывно переливался оттенками бордового и золотого. Но Муд почему-то не спешил на него любоваться, а наскоро упаковал его в гермопластик. «Арты немного фонят, не смертельно, но не советую тебе набирать свою дозу рентгена раньше времени», — пояснил он мне и тут же осекся. Перед нами появилась она, целая поляна артефактов, раскинувшаяся по длине заброшенных железнодорожных путей. «Стоять — Стоять! — скомандовал Мут, хотя шкурный интерес шептал мне ринуться вперед, наплевав на все предостережения моего напарника. — Там, где артефакты, должны быть и аномалии, поэтому двигайся за мной след в след. Так как открыли мы этот прииск вместе, то деньги от артов в баре поделим пополам. Лады? Я лишь восхищенно выдохнул, но пыло нестись вперед во мне поубавилось. Передо мной отчетливо маячил новый бронекостюм, а в сумме с моими скромными сбережениями еще и новенькая в заводской смазке штурмовая винтовка. Таким образом, за час мы стали богаче еще на три медузы, один выверт, два каменных цветка, три крови камня и, о, удача, на один приличный хлопок. Мут объяснил мне, что это относительно новый и слабо изученный артефакт, за который бармен может отсчитать аж 10 тысяч деревянных, что для него, в принципе, говорят, вовсе не свойственно. Выбравшись из поля потенциальной опасности, Мут перестал петлять как заяц и пошел по относительной прямой, направляясь к комплексу НИИ «Агропром». Я уже совсем было расслабился, как мой слух растревожил странный надсадный гул, похожий на шум лопастей вертолета. «Ложись!» — крикнул Мут и потянул меня на землю. «Вертушка! Отползай за мной, ближе к деревьям!» Я грохнулся в пыльную траву зоны и пополз вслед за напарником. «Ощущения, скажу вам, не из приятных, но это ничто в сравнении с опасностью быть подстреленным из крупнокалиберного пулемета». Оказавшись под деревьями, мы выпрямились и рысцой поскакали к ржавому, заросшему травой люку. Вслед послышался треск очереди, и голос со слабым украинским акцентом, всерьез усиленный динамиком, сказал «Стоять! Огонь ведется на поражение! Нарушители в зоне карантина!» И тут же за ним другой, чуть более хриплый и взрослый «Уйдут, Горобовенко, уйдут! А ну-ка, шугнем их!» «Отставить!» — снова прозвучал первый голос, очевидно принадлежащий командиру машины. «Они уходят в тоннель. Ребята на том конце их подцепят». Спустившись по скобам под землю, я долго не мог сфокусировать взгляд. После светлого, относительно погожего дня, темнота подземелья действовала угнетающе. Сердце колотилось в районе горла, легкие с непривычки разрывало, адреналин в крови бурлил. И от этого казалось, что барабанные перепонки пульсируют в такт ударом сердца. «Ну все, сюда они не пойдут», — мут закашлялся и сплюнул на грязный пол. «Вояки опасаются лезть под землю». Я нахмурился, что-то тут не вязалось. «Ты же сам слышал, как летчик что-то говорил о военных на том конце». мут вымученно улыбнулся. «Если повезет, проскользнем незамеченными. Имеется и другой выход». Не буду вдаваться в подробности, но бандосы с вояками изрядно тут покуролесили за ней Плита, перекрывающая люк, была взорвана и дала трещину. Ну, вольные сталкеры, как водятся что-то подковырнули, где-то копнули, и появился тайный проход, прям вот так с большой буквы, на свет зоны. Надеюсь, что вояки не успели его обнаружить, иначе нам светит звезда, и совсем не та, что в небе. Ну, что нам остается? «Придется доверить тебе мою хрупкую тушку», — рассмеялся я. «Смотри, не потеряй». «Нет уж, друг мой, сохранность вышеупомянутой тушки целиком и полностью на твоей совести. Как говорится, береженого Бог бережет. Я однажды потерял целую пачку галет из натовского, между прочим, сухпайка. Сотню деревянных за него отвалил. А твоя тушка не представляет для меня такой ценности, как, например, те галеты. Так что ничего не обещаю». Осклабился мут и шагнул в полумрак тоннеля. Дойдя до поворота, он приостановился и аккуратно высунулся за угол. Как я и думал, никого. Бандюков вояки выбили, хоть какая-то от них польза. Я осторожно приблизился к лестнице, ведущей в захламленное темное помещение. По стенам змеились загогулины отопительных труб в лохмотьях древнего утеплителя. Темноту нарушал лишь свет налобного фонаря. Но его было достаточно, чтобы понять простую истину. Помещением давно никто не пользовался. Ровный слой пыли на полу. От угла до угла нагромождение ящиков наподобие баррикады. Где-то слева пощелкивают слабые разряды электры. «Я пойду проверю, нет ли поблизости артов, а ты пока прочеши ящики на предмет чего-нибудь полезного». Ему свернул замочную колонну. Я задумался. Чего, например? Оружие, боеприпасы, тушня, карты, если уж ну очень повезет. Бери все маломальски полезное. Коли военные здесь паслись, должно хоть что-то остаться. Я послушно залез в ближний ящик и выудил оттуда ржавую консервную банку. — Отличный улов, — приободрил меня Мут. — Только в следующий раз выбери ту, что с мясом, а не с окурками. — Вы, товарищ, не отвлекайтесь, — насупился я. «Собирайте свои артефакты, а мне более по душе бычки, от них 220 в лоб не получишь, как ни крути». После планового обмена любезностями мы приступили к делу. Мут обкидал болтами лесенку, ведущую в боковой тоннель, а я стоял и впитывал информацию, попутно совершая акт вандализма над не в меру упрямым неказистого вида ящиком. Болт, еще болт, вспышки не последовало и Мот поднялся по ступенькам в узкий, измеящийся разрядами коридор. «Ага, там две электры притаились», — задумчиво прошептал он. «А на том конце, кажется, что-то светится. Думаю, это арт». Я приблизился к напарнику и наблюдал, как он взвешивает в ладони горсть железного лома. «Не может решиться», — подумал я. Будто бы в тон моим мыслям он вышел из краткого оцепенения и кинул первый болт. Аномалия с треском поглотила его. Второй. И снова характерный треск разряд. Третий кусочек лома. Тишина и штиль. Как будто в коридорчике сроду не было аномалий. Спустя несколько секунд электро перезарядилось, и Муд повторил процедуру с одним лишь отличием. На третьем болте он стремительно ринулся в дальний конец коридора. Я мысленно содрогнулся, но тут же услышал негромкий возглас. «Так я и думал», Вспышка. Не буду рассказывать, как он возвращался обратно. В целом все прошло гладко и без приключений, если можно так выразиться в том случае, когда вполне здоровый и психически сохранный парень добровольно сигает в очаг электрического возмущения, способный при длительном воздействии испепелить. Но, как я уже говорил, зона меняет наши обыденные представления, и то, что в большом мире разновидность сумасшествия, здесь обыденная жизнь а точнее «выживание». Вернувшись с артами, Мут помог мне с грудой ящиков. В результате мы стали счастливыми обладателями гранаты ф 1 упаковки стерильных бинтов и стандартного армейского набора НПП И-25С, набор первой помощи индивидуальный за номером 25, образца стандартного. Мут объяснил мне, что военные присваивают своим меднаборам номера, исходя из сферы их применения – хирургические, походные, с противорадиационной защитой и без. Также различается число и состав входящих в них препаратов, наборы для глубоких рейдов в зону, или так, образно говоря, палец, порезанный в наряде, замазать. Этот состоял из 10 предметов, самых необходимых в зоне отчуждения. В нем были бинты, антибиотик, противостолбнячная сыворотка, антишоковый препарат капсулы антирадиационной защиты, игла, китгуд, эластичный бинт, обезболивающее и клей БФ. Распихав улов по рюкзакам, мы двинули вглубь тоннеля, который сразу же мне не понравился. По бокам у самых стен пузырились, перешептываясь лужи вязкой салатовой жидкости. «В холодец не наступай, это аномалия. Не очень серьезная, конечно, но подошву уберцев разъесть может». Потом весь день будет кожа слезать, пока не сойдет до самого мяса. У нас в прошлом году сталкер пьяный угодил мордой в лужу холодца. До сих пор ходит как обожженный. Раны от этой дряни заживают долго. В общем, легче предупредить, чем потом усиленно лечить. Я болезненно поморщился. Чьи же нездоровые фантазии так заботливо воплощает зона? У меня в голове не укладывается мысль, что природа сама, без подсказки, способна породить нечто подобное. Что за мелкий местный божок с огромным комплексом неполноценности населяет ее столь дикими для рода людского явлениями и существами? От мыслей меня отвлек мут, жестом приказавший мне прижаться к стене и затаиться. Я напрягся. До слуха моего донесли тихие, бурлящие всплески холодца» и кое-что постороннее, похожее на сиплый, клокочущий вздох со скрипом. Как будто тупые толстые когти скребут в пароксизме злобой кирпичную кладку. мут медленно и аккуратно прошел вдоль стены, предварительно сняв с плеча автомат и выключив налобный фонарик. То же самое он приказал проделать и мне. Стараясь сохранить свое присутствие в тайне, мы осторожно двинулись в мрачные глубины тоннеля. Сначала я шел почти на ощупь, чувствуя себя слепцом. Держался рукой за рюкзак мута, аккуратно ступая по полу, полному мелкого гравия и обломков штукатурки. Но потом глаза привыкли, тусклого света лампы мерцания холодца оказалось достаточно, чтобы видеть перед собой на пару метров. Перед нами открывалась большая зала с круглым отопительным баком посередине. Взгляд мой невольно обошел помещение и... Передо мной предстала ужасающая картина. На полу лежали трое мужчин, разодранные в заляпанном кровью камуфляже. Один из них был еще жив, но помочь ему не представлялось возможным. В ране на горле пузырилась и булькала алая кровь, бедняги явно разорвали артерию. Военный неуклюже зажимал ее рукой и что-то хрипел, не в силах озвучить четкую мысль. Преодолев отвращение и ужас, я присел с ним рядом и попытался зажать развороченное горло свободной рукой. мут жестом попросил меня отойти в сторону и совершил самое страшное, а именно то, на что я бы не смог решиться никогда. Прицелился солдату точно в голову. Но выстрелить он так и не успел. Всхлипнув по инерции еще раз, мужчина конвульсивно дернулся и окончательно обмяк. Я поспешил отвернуться в сторону и увидел на стенах крупные алые брызги крови и отпечатки рук. «Кровосос», — пояснил Мут. «Подбери с пола абакан и обоймы с патронами, а я пока перезаряжу обрез дробью. Если услышишь рычащие хрипы, вали назад в тоннель, я следом. И еще посмотри, возможно, у кого-то из вояк завалялся чезер, его тоже бери». Весьма проблемно будет идти на кровососа с обрезом на два выстрела, но у меня уже созрел план действий, если что, подстрахуешь меня из-за бакана. Впервые в жизни мне пригодились те знания, что я получал на стрельбищах с отцом военным. Он тренировал меня все детство и отрочество, развивая тело и дух, давая знания, аккуратно прививая любовь к спорту и труду. А чужим людям, которые меня почему-то жалели, гордо отвечал, что воспитывает преемника и идеального солдата. В итоге он испытал великое разочарование, когда к военной службе меня признали негодным. Такой вот финт судьбы. Однако любовь к оружию и военно-полевой жизни, как ни странно, прочно во мне укоренились. Детство, проведенное за стенами казармы вместе с отцом-командиром, так это даже круче, чем армия, усмехался батя. «Вон ребята два года служат, а ты, почитай, двенадцать лет оттрубил». Чего-чего, а оптимизма моему папке было не занимать. Батя, конечно, был мудрым воспитателем, хорошим командиром и просто добрым дядькой. Он умел зародить неподдельный интерес к своему делу, а не бездумно мучил ребят муштрой. «Навыки, полученные от отца, не раз выручали меня». Вот и сейчас самое, казалось бы, бесполезное в мирной жизни умение пользоваться оружием буквально спасает меня в непредсказуемых обстоятельствах. Спасибо, папа». Абаканы, все кроме одного, оказались убитыми, поэтому, пошарив в подсумке у ближайшего покойника, Муд достал пару рожков и перезарядил свой калаш. Надев его через плечо, он поднял на изготовку обрез и осторожно двинулся по коридору, когда я услышал влажные всасывающие всхлипы. Молниеносным движением рук мут выхватил из разгрузки РГД и метнул в пустой коридор. Спешно укрывшись от взрыва за стеной, я на секунду увидел, как встревоженный кровосос на миг вышел из режима стелс и показал нам свой уродливый силуэт. А затем прогремел взрыв. Примерно секунд двадцать, пока раненый и очень злой кровосос бежал к нам с явным намерением нас разодрать, мы с мутом поливали его свинцом из двух стволов. Сначала в ход пошли калаши абакан, а потом патроны закончились, а ревущая, покалеченная пулями тварь все еще неслась на нас. Тогда мут выстрелил дробью почти в упор, в самую голову кровососа, и тот упал». Произведя контрольный выстрел в окровавленную глазницу, Мут осторожно срезал остатки щупалец и запаковал их в специальный проложенный сухим льдом пакет на защелке. Я оглядел монстра и подавил неприятные позывы. Вытянутый череп разворочен, на месте отрезанных ротовых отростков скопилось неоднородного вида зеленовато-бурая жидкость, по-видимому заменившая твари кровь. Но все же в душе моей была и доля облегчения. «Ведь этот бой был уже позади, а значит, не все так страшно, ведь первое мое крещение прошло относительно успешно, а потом меня вырвало, и стало совсем хорошо. Я обмяк и почти что повис на плече у напарника». «Эй, ты как?» — похлопал он меня по щекам. «Не время заваливаться, как кисейная барышня. Давай мне, Абакан, целее будет, еще твоей отрыжки на цевья не хватало». Я шумно выдохнул и разогнулся. «Нормально, теперь точно буду жить». Но мута мои реакции не устроили, и он протянул мне флягу. на глотни, это энергетик. Он кислый, сейчас быстренько полегчает». Я послушно отхлебнул противного пойла и сел на пол, привалившись к холодной стене. Голова гудела, никаких мыслей и чувств, только гадкий вкус тоника и звон железяк. Это мут перезаряжал калаш. Посидев минут двадцать и дождавшись, пока я немного отойду от шока, мой напарник предложил двинуться дальше.